Смотрите вы на меня, пани Шалам-Алейхим, и про себя-нибудь думаете, а «Э -э -э, ведь этот Теви не так уж прост. Словом, о чем же я начал рассказывать? Да. Был я тогда, стал быть, с Божьей помощью горемычный бедняк. Помирал с голоду вместе с женой и детьми трижды в день, не считая ужина. Трудился, как волк. Взял бревна из лесу на вокзал, полный его сбывал и везу, Чего тут стесняться за два пятиалтынных, да и то не каждый день. И вот на такие заработки изволь прокормить полон дом едоков, Не сглазить бы, да еще содержать лошадку, Которой и вовсе дело нет до всякого рода толкований, извлечений, Корми ее каждый день, без отговорок, и дело с концом. Однако на той Бог». Ведь он, как говорится, всех кормящий, насыщающий, разумно миром управляет. Видит он, как я из-за куска хлеба бьюсь, и говорит Ты, небось, думаешь, Теви, что все уже кончено, светопреставление, небо на землю валится? Ну и глубже ты, Теви, ой, как глуп. Вот увидишь счастье, если Богу будет угодно, повернется-то налево кругом, и сразу во всех уголках светло станет. Выходит, как в новогодней молитве сказано, кто будет вознесен, а кто не извергнут, кто ездит, а кто пешком плетется, главное — упование. Надо жить надеждой, только надеждой. А ежели до поры до времени... Приходится горе мыкать, так на то же мы, евреи, на белом свете, как говорится, избранный народ, недаром нам весь мир завидует. К чему это я говорю? Да к тому, что и меня Господь Бог не оставил своей милости. Вы только послушайте, какие чудеса на свете бывают. Однажды летом в предвечерную пору, еду я лесом, возвращаюсь порожником Голову повесил, на душе окошки скребут. Лошаденка едва ноги волочит, хоть ты ее режь. — Ползи, — говорю я, несчастная, — пропадай со мной заодно. Знай и ты, что значит пропаститься долгий летний день, раз ты у теви в лошадях состоишь. Кругом тишина. Каждый щелчок бича гулом отдается в лесу. Солнце садится, день угасает, — Тени от деревьев вытягиваются до бесконечности, темнеет, тоскливо становится. В голову лезут разные думы, образы давно умерших людей встают перед глазами. О доме вспомнишь горе-горькое. дом мрак, уныние, ребятишки, будь они здоровы, раздетые, разутые, ждут, не дождутся отца-добытчик. Не привезет ли кровать свежего хлеба, а то и бук. Она старуха моя известное дело женщина ворчит детей ему нарожало да еще семерых хоть возьми прости господи и утопи их живыми в речке каково такие речи слушать а ведь мы всего только люди плоть до кровь Разговорами не сыт не будешь поешь селедки чаю захочется а к чаю сахар требуется а сахар говорите вы у бродского За кусок хлеба, что не доела, говорит моя жена, утробу не взыщет, но без стакана чаю утром я не жалится на белом свете, ребенок за ночь все соки из меня высасывает. Однако и о том, что ты, еврей, забывать нельзя. Солнце назыкать. Молитва. Хоть и ни коза никуда не убежит, а помолиться все-таки пора. Правда, какая уж там молитва? Может себе представить, Как раз, когда положено стоять неподвижно, лошаденка точно зло срывается с места и несется, как шальная. Вот и бежишь за тележкой, натягивая вожжи, и припиваешь «Господь Авраама! Господь Исаака! Господь Иакова!» Хороша молитва, нечего сказать. А помолиться, как нарочно, хочется горячо, с огнем, а на душе полегчает. Короче говоря, бегу это я за возом, и читаю на распев, совсем как в синагоге-нибудь, не рядом помянуто, «питающий все живущее от щедрот своих», то есть кормящий всякое свое творение, выполняющий обед перед покоящимся во прахе, то есть даже перед теми, кому и жизнь сырая могила. Эх, думаю, жизнь наша могила глубокая, но и маемся ж мы на свете. Не то что егупетские богачи, которые целые лето на даче в бой береги проводят, пьют, едят, как сыр в масле катаются. Эх, Господи, владыко небесный! Из какие грехи мне все это? Не такое, что ли, как все другие? Воззри на нашу бедность, посмотри, мол, на наши муки, погляди, как мы трудимся, и заступись за нас, бедняков, потому что больше за нас заступиться некому. Исцели нас, да будем исцелены, Пошли нам исцеление, а болячек нам не занимать, стать, благослови нас. Пошли нам добрые год, чтобы хлеба уродились, и рожь, и пшеница, и ячмень. Хотя, с другой стороны, какая мне горемычного от этого польза? Не все ли равно, скажем, моей лошаденке, дорого ковес или дешев? Однако не нам судить о деяниях Всевышнего. А евреи подавно должны все принимать безропотно. И повторять, и то благо, так видно Богу угодно. А кощунствующие, продолжаю я, аристократы, которые говорят, что нет на свете и Бога, будут посрамлены, когда явятся туда, поплатятся с лихвой, ибо он, сокрушающий врагов, воздаст им столицею. С ним шутки плохи, с ним ладить надо, упрашивать, умолять, отец всемилостивый. Внем ли глазу нашему, услышь наши вопли, обрати милосердие твое к нам, пожалей жену мою и деток, а не бедной и голодной. Почти за благо, с милости все над возлюбленным народом твоим, как некогда в священном храме, когда первосвященник и левитый, и вдруг стоп. Лошаденка остановился. Я мигом отхватил оставшуюся часть молитвы, поднял глаза и вижу. Выходит, мне навстречу исчаще два каких-то странных существа, одетые, будто бы не по-людски. «Разбойники!» — мелькнуло у меня в голове. Однако я тут же спохватился. «Фу, Тевье, дурачин это этки, Столько лет подряд ездишь по лесу и днем, и ночью, что тебе разбойники вдруг померещились» ё крикнул я лошаденки набрался духу и хлестнул ее еще несколько раз будто ничего не замечай уважаемый послушайте дяденька обращается ко мне одно из этих существ женским голосом и машет мне платком а ну ка остановитесь на минутку погодите удирать ничего худого мы вам не сделаем «Ага, нечистая сила!» — подумал я, но тут же говорю себе. «Дурья голова! Откуда вдруг ни с того ни с сего духи и черти?» Остановил лошаденку. Присмотрелся получше. Женщины. Одна пожилая в шелковом платке на голове, другая помоложе в парике. Обе раскраснелись и вспотели. «Добрый вечер! Вот так встреча!» Говорю я громко и даже как будто бы с радостью. «Чего изволите? Если купить что-нибудь, то у меня ничего нет. Разве что колики в животе, да сердечные боли на неделю вперед. Есть еще и хлопоты, и заботы, и всякая морока, и горести в сухомятку, беды и напасти, оптомы в розниц. Тише! Погодите!» — отвечают они. «Скажи, пожалуйста, как его прорвало». Извозчику чуть словом, за день жизни рад не будешь. Ничего, говорят, нам покупать не надо. Мы только хотели вас спросить, не знаете ли вы, где здесь дорога на бой берег? На бой берег. Переспросил я с напускным смешком, для меня это все равно, как если бы вы спросили, к примеру, знаю ли я, что меня зовут тери — Вот как! — говорят они. — Вас зовут Тевье. Добрый вечер, Рэп Тевье. Нам не совсем понятно, что тут смешно. — Мы не здешни. Мы из Егубца и живем в береги на даче. Вышли на минутку погулять и кружим в этом лесу чуть не до самого утра. Бродим и плутаем, и никак не можем попасть на дорогу. А тут мы услыхали, кто-то поет в лесу. Поначалу подумали, а вдруг, упаси бог, разбойник. Но когда увидели вблизи, что еврей, стало легче на душе. Понимаете? Ха-ха, хороший разбойник, отвечаю я. Слыхали вы когда-нибудь историю о еврейском разбойнике, который напал на прохожего и потребовал от него понюшку табаку? Хотите, могу рассказать. Историю, говорят они, оставим до другого раза. Вы лучше укажите нам дорогу на Бойберег. — На Бойберег? — Позвольте. Но ведь это и есть самая настоящая дорога на Бойберег. Если вы даже не хотите, вы все равно по этой дороге обязательно придете прямо в Бойберег. — Так чего ж вы молчите? — А чего, говорю, мне кричать? — В таком случае, — говорят они, — вы, наверное, знаете, далеко ли до Бойберега. — До Бойберега, — отвечаю, — недалеко. «Несколько верст, то есть верст пять, шесть или семь, а может и все восемь». Восемь верст встречали женщины в один голос и, изломив руки, чуть не расплакались. «Помилуйте, что вы говорите? Понимаете ли вы, что говорите? Шутка ли? Восемь верст!» «Что же, — отвечаю, — я могу поделать? Если бы от меня зависело, я бы, пожалуй, подсократил это расстояние. Человек должен все на свете испытать». В пути не то бывает. Случается иной раз тащиться по грязи в гору, да еще в канун субботы. Дождь хлещет в лицо, руки коченеют, есть хочется до полусмерти, а тут вдруг трах, ось лопнула. Болтаете вы что-то путевые, говорят они. Вы не в своем уме право. Что вы нам рассказываете басни, сказки из тысячи одной ночи? Мы уж не в силах на ногах держаться. За весь день, кроме стакана кофе с плюшкой, у нас маковой росинки во рту не было, а у нам всякие истории рассказываете. — Ну, это другое дело, — отвечаю. Плохие пляски и дышутки, когда пусто в желудке. Что такое голод, я знаю, хорошо, может, мне не рассказывать. Возможно, что кофе с плюшками я в глаза не видел, лучше лет. И представляется мне тут стакан горячего кофе с молоком и свежей булкой. И другие вкусные вещи. Скажите на милость, чего захотел, думаю я, какое деликатное воспитание, кофе с булочком, а ломоть хлеба с селедкой хвор. Но сатана, будь он не ладен, как на зло не унимается, слышу запах кофе, чувствую вкус добной булки. Свежий, хрустящий, объедень. Знаете, что рептевья... Обращаются ко мне женщины. Чем здесь стоять, не лучше нам забраться к вам в телегу, а вы потрудились отвезти нас домой в бой берег? Что вы на это скажете?